Федор Михайлович Достоевский. Сон смешного человека. Фантастический рассказ. Глава первая. Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не с е р ж у с ь Теперь они все мне милы и даже когда они смеются надо мной. И тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, не то чтобы над собой, а их любя, если бы мне не было так грустно на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину. Но они этого не поймут. Нет, не поймут. А прежде я тосковал очень от того, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон и знаю, это может быть с самого с моего рождения. Может быть, я уже с е м и лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете. И что же? Чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец. Чтобы доказать и объяснять мне по мере того, как я в нее углублялся, что я смешон, подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда, но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле больше всех, з н а в ш и й про то, что я смешон. Так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают. Но тут я сам был виноват. Я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость это росла во мне с годами, и если бы случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил себе признаться, что я смешной, то мне кажется, я тут же в тот же вечер раздробил бы себе голову из револьвера. О как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищем. Но с тех пор, как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому что в душе моей н а р а с т а л а страшная тоска по одному обстоятельству? которое было уже бесконечно выше всего меня. Именно это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим. что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде тоже ничего не было, а только почему-то казалось. Мало по м а л у я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках. Я, например, случалось Иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтобы от задумчивости. о ч е м мне было думать, я совсем перестал тогда думать. Мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы. О, ни одного не разрешил. А сколько их было? Но мне стало все равно. И вопросы все удалились. И вот после того уж я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре.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 Но прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике. Но мне было до того все равно, что захотелось наконец улучшить минуту, когда будет не так все равно, а для чего так не знаю. И таким образом в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты, и вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил.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 И теперь помню, они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью во знобе. Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: "Мамочка, мамочка!" Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти. Но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то п о м и р а е т или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти кого-то, чтобы помочь маме. Но я не пошел за ней, и напротив у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтобы она отыскала городового, но она вдруг сложила ручки и всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь барин, барин, но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу. Там показался тоже какой-то прохожий, и она видно бросилась от меня к нему. Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, окно ч е р д а ч н о е полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло. Старое при старое, но зато вальтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался садом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости. Человек шесть с т р ю у с к и х пили водку и играли в ш т о с старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама. из полковых п р и е з ж е с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми, и она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от с т р а х у какой-то припадок. Этот капитан я, наверно, е знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. на службу его не принимают, но странное дело, я ведь к тому и рассказываю это. Капитан во весь месяц с тех пор, как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала. Да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу. Но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, мне всегда все равно. Я сижу всю ночь и право их не слышу, до того они их забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета. И вот уже этот год я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книги читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед с о б о ю Когда я его положил, то помню спросил себя: так ли? и совершенно утвердительно ответил себе так то есть застрелюсь я знал что уж в эту ночь застрелюсь наверное насколько еще просижу до тех пор за столом этого не знал и уж конечно бы застрелился если бы не та девочка глава вторая видите ли хоть мне и было все равно но ведь боль то я например чувствовал удар меня кто и я бы почувствовал боль, так точно и в нравственном отношении. случись, что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же, как и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно, я и почувствовал жалость д а в и ч а уж ребенку-то я бы непременно помог. почему ж я не помог девочке? а из одной явившейся тогда идеи, когда она дергала и з в а л а меня. Вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то стало быть мне все на свете должно было стать теперь более, чем когда-нибудь. Все равно. От чего же я вдруг почувствовал, что мне не все равно, и я жалею девочку. Я помню, что я ее очень пожалел, до какой-то даже с т р а н н о й боли и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда я уже засел за столом. Я очень был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек и еще не ноль, и пока не обратился в ноль, то живу, а следственно могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда и до всего на свете? Я обращаюсь в ноль. В ноль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, остало быть и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости, ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что дескать не только вот не чувствую жалости? Но если и б е с ч е л о в е ч н у ю подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет. Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. Ясно представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан. Застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что может быть и действительно н и для кого ничего не будет после меня, и весь мир только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас, как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо может быть весь этот мир и все эти люди я-то сам один и есть. Помню, что сидя и рассуждая. Я о б е р т ы в а л все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону, и выдумывал совсем уж н о в о е Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если бы я жил прежде на Луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить. И был там за него поруган и о б е щ е щ е н так, как только можно ощутить и представить, лишь разве иногда во сне, в кошмаре. И если бы о ч у т и в ш и с ь потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и кроме того знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то смотря с земли на Луну, было бы мне все равно, или нет. ощущал л и б ы я за тот поступок стыд, или нет? вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что это будет, наверно. но они горячили меня, и я бесился. я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между тем стало тоже все утихать. Они кончили в карты, устраивались спать, а пока ворчали и лениво д о р у г и в а л и с ь Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь. Одно представляется с ужасающей ясностью. с ювелирской мелочную отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце. А между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне. Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне. Он принимает участие в моих делах. Мы очень заинтересованы. А между тем я ведь вполне во все продолжение сна знаю и помню, что брат мой п о м е р и схоронен. Как же я не удивлюсь тому, что он хоть и мёртвый, а всё-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему? Разум мой совершенно допускает всё это. Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября. Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно сон или нет? Если сон этот возвестил мне истину, ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть. Спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть. Но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством. А сон мой, сон мой, о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь. Слушайте, глава третья. Я сказал, что заснул внезаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер.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 И вот я лежу на чем-то твердом, протянутый навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер.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 Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды. За ней через минуту другая, затем через минуту третья и так далее, и так далее, все через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль. Это рана моя, подумал я. Это выстрел, там пуля. А капля все капала каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг вас звал не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною. Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь.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 И не могу представить, совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время, и через законы бытия и рассудка, и о с т а н а в л и в а е ш ь с я лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку. Это Сириус? спросил я вдруг, не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. Нет. Это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой, отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы л и к человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного не б ы т и я и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно. Не человеческого, но которое есть, существует, а с т а л о быть есть и за гробом жизнь, подумал я с странным л е г к о м ы с л и е м сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине. И если надо быть снова, подумал я, и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили. Ты знаешь, что я боюсь тебя и за то презираешь меня. сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки в сердце моем унижение моё, он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают и надо мной не смеются и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу со з в е з д я Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на Землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то страшной, измучившей мое сердце тоске, и вдруг какое-то знакомое и в высшей степени з а в у щ щ е е чувство сотрясло меня. Я увидел вдруг наше солнце. Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии. Но я узнал почему-то всем существом моим.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 Ласковое изумрудное море тихо плескало об е р е г а и л о б ы з а л о их с любовью явной, видимой, почти сознательной. Высокие прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, обесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами.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 И без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать. Но стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами, они не страдали за меня, когда я в слезах порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какой силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении, как могли они все время не оскорбить такого, как я? и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти. Много раз я спрашивал себя, как мог я х в о с т у н и лжец не говорить им о моих познаниях, о которых конечно они не имели понятия, не желать удивить их и м и или хотя бы только из любви к ним. Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам или сам. Они пели свои прекрасные песни.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 что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них и для живущих и для умерших еще большее расширение соприкосновения с целым вселенной. Они ждали этого м г н о в е н и я с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствии х сердца своего, о которых они сообщали друг другу по вечерам.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 Но они выливались из сердца и проницали сердца, да и не в песнях одних оказалось. И всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюблённость друг в друга, все ц е л о я все общее. Иных же их песен торжественных и восторженных я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение.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 А подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что может быть в самом деле так было, Боже, какой смех они подняли мне в глаза и какой я им доставил веселье! Уда, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в докрове раненом сердце моем. Но зато действительные образы и формы сна моего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 Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое? И капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды. О, судите сами, я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я развратил их всех. Глава пятая. Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех. Как это могло совершиться, не знаю. Не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиной грехопадения был я, как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целое государство, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь.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 и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали с к о р б ь и полюбили с к о р б ь Они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали з л ы то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали п р е с т у п н ы то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее. А для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и с ч а с т л и в ы Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах. Но странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети. о б о г о т о р и л и это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же желанию. В то же время, вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если бы только могло так случиться, чтобы они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили. И если бы кто вдруг им показал его вновь и спросил их, хотят ли они возвратиться к нему, то они, наверное, бы отказались. Они отвечали мне: пусть мы лживы, злы и несправедливы. Мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя, и наказываем больше, чем даже может быть тот милосердный судья, который будет судить нас. И имени которого мы не знаем, но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни выше жизни. Наука даст нам п р е м у д р о с т ь п р е м у д р о с т ь откроет законы, а знание законов счастья выше счастья. Вот что говорили они. И после слов таких каждый возлюбил себя больше всех.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 об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате и м и с т ы да над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать, как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому.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 чтобы они не мешали торжеству ее, но чувство самосохранения стало быстро ослабевать. е в и л и с ь гордцы е и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего. Для приобретения всего прибегалось к з л о д е й с т в у а если оно не удавалось, к самоубийству. е в и л и с ь религии с культом не бытия и само разрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание. И эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была р а е м Зато лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя а об них плакал, жалея их. Я простирал к ним руки в отчаянии, обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один. Что это я им принес раз в р а т заразу и ложь? Я умолял их, чтобы они распяли меня на кресте. Я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки. Я жаждал мук, жаждал, чтобы в этих муках п р о л е т а а была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня. Они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такой силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру. И тут... Ну вот тут я и проснулся. Было уже утро, то есть еще не р а с с в е л о но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении. Никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до п у с т я к о в и мелочей.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 Да, жизнь и проповедь. О проповеди я порешил в ту же минуту и уж, конечно, на всю жизнь. Я иду проповедовать. Я хочу проповедовать. Что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу. И вот с тех пор я и проповедую. Кроме того, люблю всех, которые надо мной смеются больше всех остальных. Почему это так, не знаю. И не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть, коль уж и теперь сбился, так что ж дальше т о будет? Правда истинная. Я сбиваюсь, и может быть, дальше пойдет еще хуже. И уж, конечно, сбьюсь о несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть, какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу. Но послушайте, кто же не сбивается? А между тем, ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере, все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я избиться-то очень не могу, потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы.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 чтобы ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но не надолго. Живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале. что я развратил их всех, но это была ошибка, вот уже первая ошибка. Но истина шипнула мне, что я лгу и охранила меня и направила. Но как устроить рай, я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна мы его потерял слова, по крайней мере все главные слова, самые нужные. Но пусть я пойду и все буду говорить. Не устанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают. Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию. Эх, не уж то это премудрое, н и так гордятся. Сон? Что такое сон? А наша это жизнь, не сон. Больше скажу, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю. Ведь уже это-то я понимаю, но я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час, все бы сразу устроилось. Главное люби других как себя. Вот что главное, и это все. Больше ровно ничего не надо. Тот час найдешь, как устроиться. А между тем, ведь это только старая истина. которую билион л раз повторяли и читали. Да ведь н е у ж и л с ь ж сознание жизни выше жизни, знание законов счастья выше счастья? Вот с чем бороться надо. И буду, если только все захотят, то сейчас все устроится. А ту маленькую девочку я отыскал. И пойду, и пойду.